Умение строить гармоничные отношения. Рами Блек, 2008 год. С стороны, часть нашей темы сегодня мы будем говорить, отношения они зависят от отдачи. То есть мы должны всегда стремиться отдавать. Даже больше, чем получать Потому что как только отношения начинают, что один тянет на дьявол и себя, другой на себя, сразу отношения рушатся. Это может быть даже на тонком плане. Понимаете? вот Но ваша позиция, она в психологии называется «Я не окей». Вы там найдете мысль. Поэтому я пришла сюда. Это очень серьезная проблема, дорогая моя. Я знаю, Это как раз-таки определенное внутреннее подавление. Сейчас. иночка вы, может, подвинетесь. иночка вы, может, подвинетесь. Может, вообще как-то, а то вам уже... Вам, вам удобно? Вы внизу дверь захлопнули? Да. Если можно, захлопните, я думаю, уже... Кто, если? А? Или нет? Тот... А вы, если можно, дорогая, вы к мнению. Вы кто во втором ряду? Чтобы те, кто заходили, у них было еще место, кажется, садиться. А, на самом деле, это большая проблема. А, все отношения, они в принципе, существуют на нескольких уровнях. И... Главный уровень это то, что мы должны всегда себя окей okay чувствовать. Одно из правил, что вы себя чувствуете окей, okay, но окей okay это западный термин, в восточной психологии как он бы чуть, -чуть по-другому, но для западных людей это так, я нормальный, я хороший. И это значит, что вы можете отказывать. Как раз таки очень много проблем, я консультирую очень многих людей, у которых они всю жизнь вот отказывают, они всю жизнь ну, не могут сказать нет, но у них накапливаются проблемы и когда-то она может взорваться. У вас просто уровень кафы, ну, по, по юрведе, уровень э, спокойствия внутреннего очень большой. Да. Поэтому вы можете терпеть дольше, чем другой Но, знаете, эти подсознательные программы, они не так хорошо, ну, не так здорово. Но я не могу с собой ничего сделать. <сосы> ну, О. как бы, нет. Но на том то уровне, что я сама, может быть, мне нужна помощь, э да. но вот эту фразу никогда не говорите, я не могу все что мы можем вот именно с собой мы можем делать как сказал лев толстой есть множество людей которые хотят изменить мир но себя никто не хочет менять да? но как раз таки все что от нас зависит в первую очередь изменить нас это очень возможно первый момент вы должны признать что это действительно эта проблема на не есть Потому что вы сказали, у меня нет проблем. Если вы говорите, нет проблем, вам Вселенная перестает ну, особо помогать, а просто бьет иногда еще что-то, но помогать она перестает. Но если вы увидели проблему, если вы ее отследили, это уже очень часто 80% проблем. Когда вы начинаете отслеживать Это всем понятно? Нет. Нет? То есть э, у вас, например... Вы не умеете отказывать. Вы уже живете и живете. Я вас спросил, есть проблемы? Вы говорите, нет. Но потом вы читаете, например, румные книги, вы общаетесь с кем-то и вы понимаете, что да, это проблема, я не могу отказать. Это приводит к этому, к этому, к этому. Я ращу паразитов, я ращу это, я ращу Я проблема. В следующий раз, когда вы уже готовы сказать да, вместо нужного, твердого, уверенного, все нет, вы уже задумаетесь. И, как правило, это первый шаг у базы, это от 50 до 80% проблем, э, ну, 50 до 80% проблем решения, решения проблем. Поэтому вы должны признать, это очень серьезная проблема. Как раз-таки большинство людей страдают из-за неумения отказать. Это очень-очень серьезная проблема. Вы даже себе представить не можете. Если человек просто нахрапится, то идет там, грубо всё да, давай мне». Ну его вселенная побьет, и ну, по смирению станет невольным, так или иначе. Но у большинства проблем, у людей, э, особенно у женщин, и особенно у женщин, которые занимаются саморазвитием, это не умение отказать. Личность гармоничная, она должна э, и уметь отказать, и уметь попросить. Потому что мы живем в социальном мире. Мы не живем где-то на острове, и мы не пришли сюда только вот для «да-да-да», там всем одно, вот". Нет. И нам иногда надо. Клетка она 80% отдаёт, ну, своей там энергии, своей работы другому организму на минимум 20 ей надо брать себе. Поэтому важно попросить. Мы не можем жить в этом мире ничего не прося. И это вам важно очень признать. Более того, иногда, помогая другим, вы можете сделать из них паразитов. За это у вас карма ухудшится и у них. То есть подсознательно у человека возникает программа: я могу эксплуатировать кого-то да, вот этих добрячков, и жить здесь на халяву. Но в этом мире на халяву ничего нет. То есть, если человеку что-то дается, он становится паразитом, то у него много может быть серьезных других проблем. Согласны? Мучи. Вот это очень важная вещь для вас. Я уверен, я по энергетике вижу, здесь вы не одна такая, но... Прямо учитесь отказывать, учитесь просить. Я иногда на консультации таких людей просто вот говорю, дайте мне журнал. Они говорят, ой, нате, что, нате, он же вам нужен, да, что-то... Ну да, но ну вы же попросили, вы там равен. Ну и что равен, ну, подумайте. Же... Хотя бы подумайте. Для начала начните... Э, хорошо, я завтра, дайте мне время подумать. Дайте какое-то время. то есть Вот этого рефлекторного не должно быть отдачи То есть вы должны осознанно... Если вы отдаете, вы отдаете, да, нормально. То есть я принял решение, окей, я подумал, это... Понимаете? И прям учитесь, говорит, нет. Например, дайте мне вашу сумку. Это уже получится. Но надо поуверенней быть. Понимаете? Не то, что там сумка... Я понимаю, там... Это первый шаг по Да? Я никогда не отказывалась. Сейчас это первый шаг. Вы почувствовали энергетика какая у вас? Вот вы... Вас, ну, пожалуйста. И вот Левач, ну... Просто аура энергии вот пошел. Вы даже сумка... Понимаете? Да. Сейчас документы. Вот, вот... Другое правило, может быть, вы научитесь не оправдывать. Просто нет, и все. Я, она, я же вас не требую там, объяснений, просто я попросил. Я не могу сказать нет, потому что я боюсь обидеть человека. На обиженных воду возник на человека. Дорогие мои, знаете, почему люди обижаются? Одно из главных правил. Кто знает? Выстраивай Говоря другими языком, ну, более восточной психологии, это один из видов манипуляции. Это манипуляция чистой воды. Если на вас обиделся человек, ну что вы можете сделать? Ну понятно, что если он тонет, вы говорите, ты знаешь, я так воду не люблю. Конечно, надо руку подавать, прыгать, как-то звать кого-то. Вы уходите, конечно, ну, не очень так, все, здорово. Но в остальном моменте, если человек обижается, это один из видов манипуляции. И все. Помните это. И поэтому никогда не попадайтесь Ну, обижается обижаются. Я сделал, вы сделали гармоничный, он обидится. Ну, что мы можем сделать? Может быть, пришло время порвать эти отбишения. Уже лучше быть один, чем вместе с кем-то Поэтому не думайтесь э, обидеться, не обидеться. Как раз таки, когда отношения много раз вызывают, он обижается, и вы еще хорошо его, еще хорошо. Приходит время, и он просто уже привыкает, он паразитирует. Потом он вообще увидит вас врагом. Как ты можешь, сволочь, нет. Потому вы приучили Поэтому не стесняйтесь на начальном этапе. Говорите мягко, нет? Можно дипломатично это уже такое. Значит, нет, я... Но одно из правил нельзя бояться обид Потому что что лежит в основе, когда человек боится обиды? Что лежит в основе? Вот человек боится, что ну, на него кто-то обидится, если он откажет. Его перестанут Да, его перестанут любить. Что он не в порядке, но это такое очень э, общее... Главное это то, что его перестанут любить. Человек пытается заработать любовь. Человек пытается быть хорошим. Но, дорогой, швейцар швейцаром подработаете, как? Хотите, Марина будет ходить, но она там будет. Нет, нам, похл... нам послал Бог джентльменам. А мы послали джентльменам открывать дверь. Вы теперь посадите, да, даму? Вам не сложно и О, приветик, садитесь. Сколько лет, сколько денег. Вот это правило одно из вещей, что вы гармоничный человек, вы не должны пытаться заработать любовь по большому счету, все па все наши поступки в основе всего мы хотим быть любимы и давать любовь. Но из-за того, что сознание человека низкое, оно вырастает все эти дурацкие формы. Знаете, это даже может быть убийство, еще что-то. Это ну, мы не будем сейчас говорить, это долгая тема. Но одно из вещей, человек пытается заработать любовь. Но жертва, она никогда не заработает любовь. Знаете? Почему? Потому что такого человека внутри не уважают. Да. Человек, который стелется, перед ним уважение, ну, к нему уважение теряется. Согласны? Не согласны? Не все? Да. Это может быть неосознанно. Не Запомните, мы сегодня будем разбирать все виды отношений. И есть подсознательный уровень. В основном на подсознательном уровне все происходит. 95% проблем проходит на подсознательном уровне. 5% там это внешнее общение, как дела, хеллоу. Вы можете пообщаться, с кем-то уйти, у вас голова болит. ты даже ничего не будет, просто ну, не хочешь с ним общаться. Бывает же такое? Или просто женщина ходит, хорошая, все, ой-ой, такая. И все одна, ей там 30-40 лет, лет, красивая и все одна. Потому что ни один мужчина в ее поле не может быть. Она вроде все, и кинозвезда, ну я утрирую, там красивая, богатая, все, а она одна, с ней никто не может долго. Я видел множество раз таких. Ну, тут многие были на консультации, наверное, видели. То есть я сразу смотрю по полю, по карте. Я уже знаю, человек один, там человек... Это все определяет подсознательные программы. Так вот, когда подсознательная программа стеления, я не знаю, как это лучше выразить, но вот именно стеление, не умение отказать, у другого человека подсознательно пропадает к вам уважение. Он может даже не замечать, он скажет, спасибо, здорово, да, ты какая хорошая. А внутри раз, и уважение пришло. Следующее. Если нету уважения, то не может быть любви таком более в общечеловеческом понимании. Да? Уважение предшествует любви. Согласны? Поэтому, если у вас браки, если у вас отношения с друзьями, и вы чувствуете, что вас не уважают, вы не уважать знаете, следующий шаг паснолюбует уже. На таком более общечеловеческой любви, если сказать, божественная любовь, да, вы все любите, потому что вы видите во все Бога, вы уважаете Бога, вы любите Бога, это да. Но на общечеловеческом отношении Вы должны знать, вы как раз таки проигрываете. То есть это обратно идет эффект. Это всем понятно? Нет. Что тебе непонятно, дорогая? Это не то, что вы сказали. Последний. <сослышленный> что это за оборот? Какой оборот? Работает. Любовь не может зарабатываться. Когда человек делает это, чтобы пытаясь заработать любовь, у другого, у него... Вы, э, ну, пропадает уважение, знаешь, если пропадает уважение, через какое-то время он будет пренебрегать и не любить. Мне хотелось бы, чтобы потом вы говорили об этом аспекте, о нашей жизни, потому что Если до вас дойдет, вы поднимите вопрос. До вас дойдет, я думаю, в кругу. Все вопросы, я говорю, я работаю с каждым человеком, но вы увидите, это всех касается. Обычно Бог в слое так предоставляет. Кому здесь надо, послушать так. Случайных людей нет, я уже привык. Хорошо, дорогие? Привыкайте отказывать. Дайте мне хранить. А? а вот он мне нужен. Вот он мне нужно это оправдание. Первый идет, нет, я не дам, не могу дать. Все. Потому что вы равно... Ничего не нужно, что там, давайте все, дайте. А? Вы не вырывать, Попробуй. О, это дело не надо. Мы хотим мира, любви. Не будем вырывать. О, видите, как мы быстро. Вот вам надо с подругой Элеонора. Это ваша подруга, да, Ася? Сестра Олда. Вам вообще так повезло. Вот вы давайте сядьте и у нее просите. Она вам нет, говорит вот должна, вы её приучите, поверьте, это это просто как тренировка. Первый этап, у кого есть такая проблема, вы должны с родственниками делать. Садитесь, например, мужик, ты мне цветы не принёс, не принёс уже две недели, давай 10 минут потренируемся, я тебе буду отказывать. И ему урок, и вам. 5-10 минут, вы увидите, 3-4 раза вы потренируетесь, у вас автоматически ну, появится это. У кого нету, я просто работал, я знаю. это Первое вот это проявление, оп, блок. У вас просто он наработан 3-4 раза и проходит. Понимаете, по 10 минут, я за 10 минут можно научиться отказываться? Это э, навык вырабатывается. Потому что у вас в тонком теле даже энергии нет отдачи. Вы даже представить не можете. А вы нет, скажите. Я тоже не могу представить, что А вы должны ее приучить, дорогая. Я знаю, есть, есть есть, я знаю, что у меня есть эта проблема. Ну, я не могу знаю. сказать нет. Ну. вы же уже два раза сказали. Вот вот вы тренируетесь так, вы несколько раз делаете э прямо дома. Если у нас будет время, я вернусь к вам, мы это сделаем. Просто сегодня так материала много, я А вы должны сказать «нет, поработать со мной», вы должны по потребовать. Как израильтяне здесь приходит и требуют, знаете, требует требует и требуют, и требуют. Мы э, не израильтяне, какие, как они, как бы... Это ваше уме Мы воспитаны ураем, по-другому. Дорогая моя, э, гармоничный человек, он когда надо, он надевает просто маски и все. Маски и роли входят. Я видел человека такого, как вы, который всю жизнь грюнет, вообще по карте, воплощения там, кровтость и все. Я поработал два раза, она пришла в израильский магазин, она такой хайп от него, когда ей там ни, ни, ни, скидку не дали такую как надо, там до 10-15 шекелей все бегали, все сделали. Все это. Мы вышли из магазина, она посмотрела я иду, трясу, боже, кто тут? Она говорит, как у меня получилось? Она говорит, ты играла? Но вот эта роль, гармоничный человек может, иногда надо крикнуть, иди сюда! Да надо, надо. Почему? Иногда надо. я кричу. Да ну, ну кричите. Я кричу в школе. Ну хорошо, крикните его. Не, ну, на это не мои ученики, я не могу. А они рады будут кричать, я их мои ученики. А, видите, не сможет. А всегда может. Надо крикнуть. Где надо крикнуть? На кого? На это Ой, извините, я перепутал. На этого как надо было. Я сейчас на этом. Надо улыбнуться, улыбнуться. Потому что когда у вас внутри любовь, гармония, вы, знаете, в этом мире тут иногда нужно как-то менять форму. Но если вы не гармоничны, вы это не можете. Вот здесь уже проблема. На самом глубинном, на духовном уровне, чем это опасно? Вы не можете получать любовь. А раз вы не можете получать любовь, вы не можете ее отдавать. То, что вы обмениваете с другими людьми, это сурог от любви. Это не любовь. Поэтому вам надо привыкать. Вы, Леонора, должны дать слово, что вы с ним минимум три раза по 10 минут проводите. Вы можете сестре полчаса за месяц посвятить? Она взаимно. Так Так вот, вы взаимно. Это лучшее упражнение. Это всем полезно, я поверьте не мне. Если вы не на высоком уровне гармонии, то я это не всем не полезно и всем нужно. Согласны? Всем могут отказывать? А? Обещается. Сколько мне этого устраивало? Вам надо вдвоем в сессии потренироваться. Вот так, мне туда, сходи это туда, я не могу. Прямо вот так. И коротко, без оправданий. Ну это мелкие вещи, как бы э, дай ручку, я не дам. Это, есть здесь более, более сложные вещи. Согласен. Но все начинается с мелочей. Маленькая дорога, большая дорога начинается с первого шага. Это раз. И я вам сразу говорю, как психолог, что человек, который может отказать мелочам, он по большому счету и в больших вещах может сказать И наоборот. Имейте это в виду. Все начинается с мелочей. Видите, ручку зажали. Ну, Уже... Я научилась чему-то. Да. Молодец. И надо прогрессировать. Вы, вы увидите. Это будет очень такой прогресс Кто? Я думаю, что будет. Но... Не но, будет. С Леонорой поработайте по e-mail вы мне напишите, ладно, Леонор, как у вас его? Чтоб вы его, на вас. Да нет, да нет, да нет! Руки перелгариваются. Это иллюзия. Просто надо, следующий этап, надо просто дипломатично отказывать. Гармоничный человек, он может отказать и все поедут. Если вы э, как раз таки, когда человек находится ну, на высоком уровне гармонии, он отказывает. Другой может первое время обидеться, бу бух бух день-два проходит, отношения хорошие. А человек может отдать что-то, ну там согласиться, все, отношения рушатся. Замечательно такое? Как это постоянно. Как раз таки больше всего нам проблем, в кавычках, приносят люди, которым мы сделали добро и не сумели отказать. Вот видите, не вру. Представляете, вот вы не можете отказать, и вы делаете человека врага. Он приходит, займите там тысячу шекелей. И все, ни тысячи шекелей, ни врага. Я вот такой бизнес учу сейчас, да? И бабки останутся, и друг. Поэтому учитесь отказываться. Просто вежливо, спасибо. Или скажите, я подумаю, я не могу сейчас. Тот же, этот напор сбеется. Когда он приходит, мы давили, дайте мне какое-то время подумать. Вот вам особенно, начальник, там, займите деньги. Я подумаю, я посмотрю, как у меня деньги. Потом взвесьте, все, все. Ну, вообще, мягкая такая по энергетике, поэтому вам надо ну, долго не общаться с прорчащим, потому что если он так Присосет вам на часик? Нет, в проблема в детях. Если что-то просят, как бы посидеть с детьми, я не могу, я хочу куда-то пойти, они просят. Я не могу отказать. Я себя ущемляю, а вот... Детям сколько лет? Больше 21? Нет, ну, с детьми не, не посидеть. С детьми не посидеть. бывает орлы, знаете, 20 лет уже, твоя внуков, матери, да? Сказать, нет, вот я не могу. Вы должны. После 21 года вы не очень ответили. Вы... Со внуками... Просто вы, конечно, имеете... Бабушки очень часто, они вносят больше, ну, как сказать, воспитательного процесса, чем родители. Это правило. Вы должны... Но вместе тем вы должны забывать про себя, про свою гармоничную жизнь. Вы детей вырастили, все. Можете вот занять? Вот это моя проблема. Значит, учитесь отказывать. Я как-то зависимо... Не, не... Как сказать... Не могу, сказать, не могу сказать нет, несмотря на то, что мне тоже нужно что-то важное, куда-то пойти, uh -huh. что-то, я себя ущемляю и не говорю нет. Вот Но смотрите, не считаю, что у вас на тонком да? плане проходит? А, у вас идут, например, дети, да? Вы, вы куда-то собрались, у вас все, посиди. Вы, вы идете, у вас идет энергия раздражения подсознательно вместо любви вы отдаете своим детям и внукам энергию раздражения. Даже если внешне вы играете, тю-тю, вот, вот, внуки это не понимают, да? они могут играться, через какое-то время они к вам могут агрессию чувствовать. Замечали, что человек, вот, пять лет дружит, все, все, в том ну, в отношении. Вы, вы наоборот, их из себя можете врагов сделать, И дети, и внуки вас не будут уважать. Я Ну, подумайте про это. Это, я вам говорю, законы тонкого мира, они могут проявиться через много лет. Подавленное неудовлетворение, оно когда-то выходит. Это не так просто. просто. Вы пружину сжимаете, но придет время, она просто выходит. Ну, надо попробовать сказать, по и... Да? Все. Просто скажи, ну, у меня билеты в театр, ну, 300 жителей стоит. Если вы мне обернете, 300 шагов. Я хочу. Это опять же условия, а нужно ответить, нет и нет. Это самый окончательный уровень. Какие условия, вы думаете, у нас? Это оправдание. Это оправдание, но на первом этапе оно принимается. На первом этапе раз там, блядь, ты губил уже. И человек себя уже, у него есть какой-то щит. На первое время это, ну, в психологии это понимается. Но по большому счету в итоге надо нет. Но с другой семьи сидеть и просят, они привыкли. Мама безотказная будет тут. Год пять лет сидит, и тут вдруг что, она взорвалась. Надо потихоньку, надо объяснять дипломатично. Это не так, что все, вы знаете, я с курса пришел нет. нет! Нет! Нет! Поэтому лучше постепенный переход. Потому что когда человек приучил, то здесь надо постепенно. Здесь не так, что приходит все, нет. Это будет да. очень часто в А почему может такой ситуацией, если человек, я не знаю, как сказать, сознательный, да? То нужно спросить и маму сначала, то есть обсудить план, и муж может, и потом спросить. Он так и должен он делать? Да, он так и Приходит мама, ты можешь, при приличии. При при Ну, точнее, ведь равно на седьмой, что наши, конечно, есть такие же тоже не сильно, мне тоже надо хочется когда-то пойти, ну, на обычно с моими родителями, такая вот ситуация со ссанием. Если мои родители идут в четверг в гости, там всё, я даже я даже нету. То есть я просто уже услышала, что она уже заболела, себя, я даже не попрошу. Это, это не хорошо, новость что? Я знаю, не знаю. Ну правильно, так, в принципе так и надо. Знаю, мы вот обсуждаем все эти проблемы, у нас есть некоторое восприставление, иногда это восприставление принятия, не выполняют никому никаких претензий, никто не обвиняет. Вот это ну, скрытый смысл, что девушка хочет сказать, что вы должны коммуникировать, вы должны общаться. Даже сказать, вы извините, я вот пять лет, например, но ну, у меня своя жизнь вы просите, вот вы, ну, вы должны высказывать свои чувства, эмоции, не стесняться Вы должны коммуницировать, то есть общаться. А на этой неделе вы можете, а потом? А я не могу. То есть общайтесь, выговаривайте, вы имеете право проговаривать свои проблемы. Если родные, если дети вам приходят, все, вот, вот сыночек, мы побежали. Ты, ты не повернул, а что? Вы должны один раз отказать, потом я хочу с тобой поговорить, например. раз в месяц говорить Потому что это ненормально, если у вас нету такого контакта с детьми. Хорошо? Okay. Да, дорогая. Представляете, какие у вас проблемы? Я и Брэна. Какие у ну, коммуникации, как мне, поддаются хорошо, а остаться в отношениях э, с кем-то. что, -что? Остаться в отношениях, построить отношения, партнерские отношения. Ну, слава богу, подруги часто соглашаюсь на отношения, навязанные мне противоположным полом. То есть я сейчас понимаю, боясь отказать, есть, да, что стану осознанной. Что-то в конце концов в алкогольный процесс, равно, да. И очень часто не отказываюсь, даже если что-то не устраивает. Вы, вы знаете, особенно в романтичных отношениях ну, нужен немножко элемент игры такой. хо, -хо нет, я не согласна. И может быть, нет, нет, нет, нет. Нет, ну это я могу, как бы, но все равно. Лучше промолчу, чем вот э, скажу, что чем-то недовольна, или, <клёх> или что-то меня не устраивает, ради того, чтобы сохранить. То есть и замужем я была бы вот так же. Много лет очень и нет, вот именно «нет» сказали. А потом это в один день кончилось. То есть подавленное неудовлетворение вышло вот через вот. много лет в один, в один час, в один день, да. это было железно, и все. Это выходит либо взрывом в отношениях девушки на диване. Да. Если в спали, болтают. не спустя. Это то, что я говорил, эти почему очень опасно подавлять вот это, да? Ни в коем случае вы не должны подавлять, но опять же, это не то, что «нет, нет, нет меня на курсах учили пошел бы он». Всегда нужно быть дипломатичным. Женщина – это Венера, он, он, он, я не знаю. Это очень сложно даётся, то есть я могу… Потому что у вас гибкости не хватает внутри. Мудрости? Гибкости. Гибкости. Угу. Что делаем? Что? Становится дичью. Учиться дипломатии. Вы, э, частично в отношении, они как строятся. Вы женщина вообще это должна уметь. Она должна сказать нет так, что мужчина обрадуется. А? А это значит, это же пример, Что? Примера нет, да. У вас мама тоже, она... Да, и такая и в вообще... А вам а надо закрыть карму рода. А чё же начнёт? Как закрыть? У меня просто есть тренинг по личным отношениям, видео, вам надо смотреть Хорошо, посмотрю. Но... Сейчас не был в плане. Вы знаете, вот у вас есть Венера сильная энергия сильная, да? Хорошая женская, и... Женщина должна создать пространство любви. Когда она создает пространство любви вокруг себя, мужики вот так делают. Она может отказывать, нет, красавица. Я не могу сказать, что у меня нет вокруг меня мужчин. Ну, как бы, Нету долгих хороших отношений, да. Нет отношений, нет. Всегда есть кто-то, с кем можно провести время, а вот так чтобы Кто да. Постоянно кто беспокоится за себя. Потому что смотрите, у вас Венера красивая, да, сильная, у вас Венера очень сильная, mm -hmm. вы минераска. Поэтому что вам труд да, какой мужчина, да, там поизспользует 10-20 дюймов, ноч в Вот, это это да, но умение выстраивать долгие отношения вот это уже искусство. и они требуют глубокое знание глубины законов. То, чему учили у идеи раньше то же учили на Востоке, да это ведическая цивилизации ибуддийской и так далее. выстраивать отношения начиная с глубинного уровня. Первый уровень э, на самом глубинном уровне вы понимаете, что все есть бог, каждый человек это учитель наш жизнь и каждое лицо, каждое там дерево, все что мы встречаем это проявление бога и вы ко всем относитесь с уважением с любовьой вместе с тем и к самой к себе. Есть уровень, когда вы не можете просто, ну, вот вас просят, вы говорите, вы знаете, я тебя люблю, ну, я себя люблю, я не могу уже дальше там рассказывать. Что... Это глубинное философское понимание. То есть вы видите во всем божественное. И внутри вы никогда не должны обижаться, кто бы вас обидел, вы принимаете. Все. Внешне вы можете показать, вы должны высказывать свои эмоции, вы должны коммунитировать, но внутри вы видите во всем божественную волю. Понимаете? Так сказал так надо, окей. Внешне вы покричали, что внутри у вас всегда спокойствие и любовь. И от вас идет должно гармоничное вот знаете, ровная любовь и уважение ко всем. Кто-то понимает это выражение? Вот ко всем вы уважаете, потому что в нашем обществе, и мы с вами родились практически в одном городе, в Азии, вот в Азии же как там, мол, это такое, там, да, вот там с детства как-то это вбивали. менталитет такой? Да, мы, я ну, вырос в более в европейской семье, но так или иначе, это азиатская культура, она восточная, немного хорошего но вот это, о, там, начальник райкома идет, я там, о, мужчина проехал, о, не, о. Нет, уважение к мужчине изначально тоже присутствует, несмотря на то, что... Ну, я не буду относиться к мужчине, как европейская женщина, будем так говорить. И с Это плюс. Я это вижу, что плюс. мне это помогает. Но... У Лусаси тоже проблема, что, как, как она говорила, что наберет народ. <смех> Знаете, ну, и... Я по карте знаю, почему картически, но вы попробуйте вот э, услышать, что ко всем внутри ровно с уважением надо относиться. К собаке на улице, там директору Заводок. Если, конечно, это уважаемый человек, учитель, то, не знаю, там, известный какой-то. Ну, неизвестный, я имею в виду, ну, человек, достигший его таланты, все. Старше вас, там, начальник, вы должны внешне еще больше уважения показывать, потому что, ну, понимаете. Но внутри это ровно уважение, оно не зависит ни от чего. Не надо там заискиваться, надо ничего. такого вот, это, у вас чуть-чуть с этим подсознательно связь mm -hmm. Понимаете? Потому, что... Можно от этого как-то вот, можно себя... Первое я вы не должны осознать. Не надо приучить, если перед тем не заискиваться. Вот вам пришел полицейский, да? Я просто помню, я, я же тоже вырос в Советском Союзе, вот как нас приучали, вот на границе где-то, да, там приходишь, какой-то магир там сидит, начинается, <связь> я не знаю, такое ощущение, ну <связь> <связь> все, богиня <связь> тут уже, и, ешь, да, и... И, и вот у нас воспитывали в детстве, не так ли, нет? <связь> вот. Поэтому вот это, это... <связь> ну, сидит, ну, крепко. Как Бог, так сказать. Пришли, послали ей любовь, спокойно сидеть Но она орёт. У меня в основном это вот э, есть в рабочих отношениях, бывает. И сейчас меньше. И, и по отношению с мужчинами, конечно. Да. Потому, что у вас заискненно. всё, о, царь бог, Это другая крайность. Это другая крайность, потому что, опять же, то, как пример, с Аси, вами начинают пенебелять. Царь и Бог, если он заслуживает этого, Вы не можете царь и бог, он там басик как нибудь вы что там, царь. Вы с уважением относитесь, но не надо уж совсем обожествлять его. Вот эта тема у вас идет, заискивание и обожествление сразу мужчины. Вот такой он такой. почему? Вы тоже имеете право выражать свои чувства, выражать, вы имеете право выражать свои эмоции, вы имеете право выражать свои, отказ. It's making sense это, ну, да, понятно. Хорошо. Побудьте, у вас тема заискивания. Вот так и запишите. У вас тема заискивания. Просто пойдёте на курс, но ну, в среду я ещё. Ой, подруга. Здравствуй. Я Арема. У меня э проблемы. Мне показалось сначала У вас не знаю, вообще, с вы не вы знаете почему ваша программа даже не продолжается про спи вашего у вас идет вы что-то вроде заискивания, но вы вы не переносите грубость и сижско вы слишком не не так вы напор тяжелый не переносите вот если сам вы боитесь внутри этого общества — Нет, это есть, как ты думаешь? — Да, я А иногда надо потерпеть. — А ты со мной дружишь, с такой. — Какого вам учителя, да? — Не знаю. — Но вы в основном мужского детей, то есть у вас внутри Не, ну, коротко можно обсудить что-то. С тоже проблема? Да. У вас, смотрите, что идет. У вас внутри идет... Э, почему у вас с мужчинами проблема? Вы не переносите напором совсем. Вы боитесь внутри. Это у, у Леонора больше... О, ну, у Елены идет больше заискивание. У вас чуть-чуть похоже, но у вас внутренний страх. У вас в прошлой жизни... Или ребенком вы как бы, были, вас били, там ругали родители, что да? это не вот у кого. Или крики в доме не были. То есть у вас, и у вас вот этот идет страх. вот, вы знаете, сейчас зовет, только, блин, не халил. Понимаете? Первое, осознайте, что это есть. Первое, вы должны принять, что это есть. Следующее, перестаньте заискиваться. Не, я просто, я просто стороной, я просто стараюсь мне сказать, что не, спадать, не вы, вы должны... А почему? Вы знаете, что вам, какое вам упражнение надо? Вот вас надо посадить на вас орать. Вы сидеть спокойно и вот рассматривать. Расс, расс, расс, да? Это хорошее упражнение. Вот вы, например, садитесь, ну не надо говорить что-то... Нет, просто спокойно сидит смотрю Человек орёт, вот у него там кровь, вы знаете... Такое ощущение, что сейчас... Ну, то -то. Сидите, смотрите, отслеживайте. Не попадайте под его волну. Поняли? Обратите внимание на все, что и больше все. Все что равен, что папа не Ну да, равен, ну что? Может, у него Может, он мужчины такие загадочные. Не победил, не только он заговорит, а все равно видит, а подскочил и Да, потому это первый раз. Сейчас я еще буду орать. А надо? Это надо. Понимаете, мы живем в мире. У вас на глубинном уровне идет, что вы пожестная любовь можете видеть только в таком что-то, Ну, тёплым, таком светом, чтобы божественную любовь, это положительное. Божественную любовь, это иногда по морде на чеку. Нет? Чего? Ну, а как ещё? Не согласны? Ну, нет. вот это жаимое. Я помню, в детстве любил шутоводки, Алёна называлась. Или Алёнка, да? Алёночка. Алёночка. Ну, я все любил Алёну, в шутоводке. Помню, такие вкусные, сладкие. Так и такая -ху -ху -ху". <свист> <свист> Она уже где-то знает. Сейчас полезу. Прививать вам любовь в джорство. <свист> <свист> а почему? Вот видите, это у вас идет страх. Частично идет в той жизни вы в семье, где это у вас есть. А вы действительно будете бояться страха. Потому что первое, запомните, я всегда это учу. То, что вы боитесь, То, что вы критикуете, вы притягиваете свою жизнь. Вы боитесь криковать, вы притягиваете. Я громко говорю, но я не кричу. Вы, у вас больше тема по мужчинам идет. У вас отец кричал, был где-то. Да, голосом. Мне, батя, надо вас, ну, я думаю, у вас, у вас энергия очень будет. Я да, говорю, да, ну орёт, ну орёт что делать? Да, а потом поможет ты? Нет? Если вы так думаете, так будет. Или вы чисто это на моём примере думаете? У вас вот этот азиатский страх. Особенно у вас внутри именно какие-то люди боятся. Просто поймите, Бог это всё. Бог это грехи, Бог это положительные, эмоции. Иногда надо про жизнь, ну, надо, надо Лучше не подставляйте без дружбы, не надо, вот я пойду, потерирую. Сейчас там злам марокканских юношей, а руки где-то, вот, подставить. Не надо, это отрицательное, ну, такую ситуацию, то мало Не бойтесь, с вами ничего интересного, вы даже если ударят вас на Я сейчас сильно узнал, ну, я готов, вас ударить, но что здесь все трогает? У вас следующая психология будет прежданным учетом. Ладно, хорошо, когда Поверьте, мне вам эту привычку надо Вот просто даже телевизор включите, 95 программ там, Ну, они разрушительны по своей природе, вы знаете, да, по статистике. То есть, их лучше телевизор дома не имеет, так или иначе, вы включили передачу «Где орут?» Вот там же есть сейчас сериалы, там везде орут, а это, это, Включили, вот сидите спокойно, мол, Просто наблюдаете здесь человеку. Да, да, А вы приучитесь, что не дали. Вы приучитесь, иногда надо. И позвольте себе на кого-то, надо. Придите как-то на Ирену, на, на Ирену, на... на... Она кричит, боится. Я ее боюсь. Почему? Ну, раньше больше боялась, потом как-то я поговорила с ней и перестала бояться. Не знаю, у меня Она очень... Я ее люблю, конечно, и все, она ее Как-то странно так, Я вообще вас тебя люблю, но... Может, пошел вон? Так ну, и... мне все время казалось, что, чтобы чтобы, не... чтобы ты не сказала ей, то есть я, как подруга, и могу там себе позволить что-то, она это очень тяжело воспринимает, и, то есть на полном серьезе дает тебе такой отход, что ты мало не покажется, и ты чувствуешь себя вообще там, где-то. А Ллойдка вот Ванте тут, тут, может, ее как-то обидеть, или как-то и грубость сказать. Когда... И я с ней поговорила прилежить мобильный, пожалуйста. Я, я поговорила с маленькой, и она сказала, что она даже не полагала, не предполагала, что ее слова так набить. То есть она тихо и она так может сказать, что не ожидаешь просто, что она сама такой реакции, да, такой агрессии, да, и Потом и я перестала ее бояться. Не знаю, конечно. Ну, гармоничность у каждого в каждом У вас главное, вы просто побудьте, потому что здесь, ну, если, если у вас будет, для него еще поработать, но главное у вас, привыкните к рикам, привыкните к отказу. И сами следите за своим голосом, за своей энергией. И у вас будет тогда у вас будет страх перед мужчиной. У вас внутри идет вот страх, знаете, у вас энергия идет девочке маленькой, которая вот отца, в общем, которая придет и орать сейчас Вы растаете, энергия эта та же, и это переносится, то, что как было у девочки с отцом, так у нее и с другими, вообще, И вы переносите и, ну, добить, вы думаете, на другую мужчину. Сказала, это за свой голос? За своей речи да? Ну, вот видите, Ирена говорит, вы иногда можете обидеть кого-то сами тоже. Это тоже... Это все дисгармонично. Вы не можете принимать от других да, какую-то энергию, ну, значит, вы сами когда-то можете это выдать. Понятно? Еще Больше не финальный. Рано, если вы выработали себе выработанного человека уже... Так, как... Одну секунду, я на ваш вопрос отвечу. Ну, такое правило. Даже те, кто в кругу, должны руку поднимать. А -а -а. Здесь ну, я понимаю, в Израиле тут Если Вы говорите, что вот, не реагируешь на клетки, это хорошо это просто различно? Это иногда может просто психика отключиться. Человек, на который много орут, у него, он уже раз отключился, орут, орут, он смотрит, кто же перестал. Там, дорогу, да. Это иногда защитный механизм. Если это периодически, да, то есть уже вот такой да. Это хорошо или... Это нормально, это просто реакция здорового организма. Не, ну понятно, что если там муж уже месяц орёт каждый вечер, что он приходит домой, нет ужина. То надо не просто смотреть на поле, трамяческого посмотреть, сейчас у него бровь всё рвется. Сейчас вот потом, опять будут слова, всякие, не литературные, да. Это реакция здорового организма. Это не так. Здоровая, Здоровая А то может не здоровую реакцию мужа так заработать. Непонятно по какому месту. Вы дорогая. Здравствуйте. Я Маша. И у меня проблема, есть проблема устраивать отношения. Особенно в противоположном поле. Я чувствую, что я должна всегда зарабатывать. По большому счету, у большинства этих людей есть эта программа, что надо зарабатывать любовь. Надо любовь зарабатывать? А <связать> пусть скажите, какая-то серьезная. Во сколько тут? Жень. <связать> Очень приятно. Вот любовь надо зарабатывать? <связать> Это одно из правил. Практически все этим страдают. Потому что на Западе никто этому не учит, что такое человеческая гармония. Гармония, вы просто внутри ну, наполнены. Когда вы наполнены, вы начинаете не зависеть ни от кого. И вы перестаете, ну... Тут очень важно не перепутать. Не то, чтобы прекращаете ценить отношения. Вы очень должны ценить отношения. Понимаете? Это первый момент. Второе. Вы их цените, вы делаете, но вы внутри допускаете идею, что они могут не получиться. Вы можете обидеть своего человека. Иногда же, очень часто бывает, что Какой-то человек, он не хотел обидеть, он сказал, что что-то другой обиделся, да? Иногда самое интересное, вы ведете себя правильно, вы ведете вежливость, но у вас человек обиделся. Это его полная права. Вы здесь не должны попадать в влезь. Это значит, человек, на таком низком уровне может вам пришло время отойти, так страшно. Если вы были вежливы, вы выполняли свои обещания, вы все делали, все, вам не надо заработать. Поймите вот эту вещь, когда вы зарабатываете любовь, вас не уважает. Как раз таки с близкими, с мамой. ну с мам, потому что с близким человеком будет это в какой-то степени. Вот, Самые наши учителя это родители, мужья, жены, дети и так далее. А -а -а. А -а -а. А -а Поэтому не надо зарабатывать. Вы позвольте, ваша программа, вам надо позволить себе быть плохой. Мы в разумных приемах. Аж глаза загорелись. Скажем по-другому, не надо может, быть плохой водой. Позволите себе право на ошибку. Все должны, если вы хотите жить гармонично, позволить себе право на ошибку. Не ошибусь ну и что? Ну, может быть. Может быть. Может. может я обидел, может, я обидел, может там, зря отказал. Вот это очень важное правило. Для вас вот надо позволить, вы слишком, отыграете роль куколки, вы такой хороший. Он говорит, что вы ломали там, ну что-нибудь такое, перед любимым человеком, как как, ну как-нибудь, просто в шуточной манере. Сколько лет из нее есть Дорогая, по отношениям отцы и дети, вы уже старуха. В этом отношении. Так вы молодая девушка. Вот сейчас мы программу делаем. Вы молодая, цветущая. Очень молодая, очень цветущая. И так очень молодая, очень цветущая. Вам больше 21 года. Вы не должны вообще отнимать это. Это ее ожидание. Это это оно основано на эгоисте. Вы же ее не просили, чтобы она вас родила? Нет. Нет. Но она это любила. Но вы не должны играть в ее, в ее игры. Мне больно, потому что она не очень Вы должны мягко объяснить, но вы же позволить. Ей надо пройти этот урок. Это эгоистично, что она вырастет, вот я тебя вложил ты же вырастет, вы же скажете, я же не просила. Мне очень хорошо. Вот вы знаете, я, я несколько раз общался с очень гармоничными людьми. И мне вот вот эта фраза, она очень, ну, как смешно, значит, бесконечным потоком. Активь ну, отлично тут. Вот. Вы должны понять, ну, вот эту вот, ну, вот фразу услышьте. Вот мне друг сказал, вот дочка его, она туда поехала, там она учит своим путем говорит, ну, и больше 20 уже она в университете что-то закончила. И он говорит, ну, мы же ее растили для себя. О, приветик, мы что-то поздно. Пять водителей. Ведь у вас агрессия к ним какая-то. Притягиваете водителей, которые вас увозят в барсан. Потом... Дорогая. И вот эта фраза, что мы же ее родили для своего удовольствия, детей же, ну, для своего, да? мы вырастили все. Понятно, что если мама заболела, вы должны ее поддерживать. Вы не должны перед ней идти. Это одна из причин, почему у вас личная жизнь закрывается. Вы слишком мания, что мама, как вы должны отойти. Это в природе так устроено. Ребенок вырастает, он отходит, идет параллельно. Женщина в 40-50 лет, она должна заниматься социальной деятельностью, образовываться, духовностью ходить. Она детей вырастила, внуки уже наподходят, внуками заниматься, приходится. Вы не должны этого делать, вы ее портите. Как Внутри позвольте себе отойти. Позвольте, что она на вас, ну, ну обидеть, будет недовольна вами, скажем так. Ну, недовольна, что я могу сделать, это моя жизнь. Потому что, опять же, обида, вы сказали, мама, обида, да, у вас идет красной чертой, мама, обида, мама, обида. Обида это что? Это один из способов манипуляции. В самом начале вы обещали, что это вы запомните Когда человек обижается, вы должны понимать, он вами манипулирует, все. Не более того. Он манипулирует, но если вы хотите свою жизнь жить, если вы хотите жить гармонично, вы не должны зависеть от других. Девушки на диване, вы мне мешаете, вы просто напротив. То, что вы хорошо выглядите, как ваш ребенок, все. Супер. Вы помолодели, пусть уродов. У вас совсем другая энергия идет, я сейчас вижу. Вот так вот. Бабоньки рожают, хорошеют, если все правильно. Молодец, это вас очень хорошо, набить. но это не полное, что там вмешаетесь. А на девице Сейчас он крутой. Всегда помните, кто-то вас использует, да? кто-то вами ой, вот он обидится, а не обидится, это, он, значит, пытается с вами манипулировать. Гармоничный человек не будет обижаться. В общем, что сидеть-сидеть, что я могу сделать? В том числе и по отношению к матери. Вам, вам сейчас надо свою клетку создавать, свое ядро своих детей своего мужа. Понять? А то в энергии мамочек. А мамочка внутри ж, на самом деле она не хочет, чтобы вышли замуж и имели детей. Я вам сразу я вижу ее поля. Она на сознательном уровне это хочет. Ну, я вам говорю, подсознание сколько-то, 95. Не про вас сказано, но у меня было четверо мужчин на консультации. У мужчин это сильнее. У женщин чуть мягче. Женщина все-таки у нее есть зов природы родить. Она все-таки мать ну, отходит как-никак. Я видел четверо мужчин. Они по карте вот, подкаблученные матери. Да? И они, пока матери у них не умирали, я извиняюсь, или одного мужчины, я работал на ну, учитель. Как маму что скажет? Ну, что скажет тебе 30 лет? Шалупай. Что там мама скажет? Ну, а что бабушку еще? Скажет и скажет. Потому что, запомните, у большинства матерей очень часто желание, чтобы дети были рядом. У некоторых жен, я вам рассказывал, да, них, они любят. Я люблю, когда муж рядом. Рядом, я сказал. Но у многих чем более эгоистичный человек, тем он больше живет этими... И Да, он, ну, как сказать, эгоизм он не дает проявить. А эгоизм очень часто, мои дети все-все-все, они женятся. На самом деле, я очень часто видел, когда матери, они служат проблемой личной жизни на своих детей. У ребенка может хороший брак быть. Например, это у, у, у женщин очень много. Девушка женится, выходит замуж, она счастливо живет, уезжает, а мать подсознательно идет и возьмет заряд, чтобы ты развиваешься. Она внешне, ну, как я рад за дочку, а внешне, ну, И она даже побуждает, э, не больно. Я просто это проследил, мне, мне мать говорит, нет, я говорю, ну вот вы проследите, вот вы 10 минут разговаривали сейчас с твоей дочерью, да? Вы ей что сказали? А что я сказал? Я сказал, как я рада ее счастью. Я говорю, ну вы сказали такую фразу, да? что ничего, я одна тебя выращиваю, если ты можешь с ребенком уйти ко мне, я это. То есть это по-большому, она неосознанно сказала, но это скрытый смысл, скрытое желание очень сильно. Не согласны? Поэтому, имейте ввиду, эгоистичные люди, даже если это наши родители и родственники, у них другие планы на жизнь, другие мысли. Подсознательно, эгоистичный, эгоизмом пропитанное подсознание, оно хочет притянуть сервис. Хочет, чтобы все вокруг были дети, например. Такие дела. Поэтому, как раз таки, должны идти в своей жизни вся. Знаете, сейчас, то есть, наверное, год назад, это просто стояло, как будто, например, отец, она одна. Потому жалость идет, все правильно. Но какое-то время, сколько ей лет? 56. 6. Ну, молодая девчонка, что, что ли? Она чувствует себя? Это ее проблема. Если вы вы ей в этом помогаете, то природа и вас еще накажет. Теперь 56, мама. Вы должны вот прямо так говорить. У меня были такие случаи, женщины сидят, я говорю, послушайте, вы молодая, что...? Да нет, она у меня старая. Послушайте, говорю, старуха несчастная. 50 лет – это нормально. 56 – это... У женщины только жизнь начинается. По крайней мере, творческая. Понимаете? Можешь рожать уже не обязательно. Поэтому вы уберите эту концепцию. Вот у мамы, что она старуха. Ну и что? Мама, прекрати. Прям придите отрезвляюще и скажите, это будет лучшая помощь. С любовью помолитесь, пошлите ей любить. Но у вас год только сейчас будет с отцом, да, какой-нибудь? Год, полтора, до лета вы еще. Потому что действительно, год она, ну, у нее это, ну, такие раны, время лечит. Она всю жизнь была с вашим отцом, отец уй, молодой. И ну, около года должно пройти, вы должны ее Ну, то есть, это нормально. Вы должны помогать, но не больше. Не привыкать к потихоньку. Вот сейчас уже с весны начинаете. Все, все, все, все, что, мама, что ты, как ты будешь делать? Вот я, может, уеду за границу, может, я женюсь, может, это... Ну, у вас идёт чувство вины передействия. Всё понятно? Здорово. Вы, дорогая Атланинка. Меня зовут Саша. У <как> меня вот всё, что рассказывают, то есть у меня, пожалуй, вот. <как> <Мама>. <как> Это как пример. Дети у вас есть? Да, у меня тоже есть. Я раньше не думала об этом, мне казалось, что все нормально, все в порядке. А мне стало означать, что, что то не в порядке. И совсем недавно я вдруг поняла, что очень много чего не в порядке. И вот я пришла сюда, чтобы поставить, так сказать, все на свои места в этом понимании. Дополнить то, что я понимаю еще и как-то и вот Я совсем недавно заметила, что... Во-первых, с детьми у меня тоже желание, чтобы они были рядом. Хотя вот э, я радуюсь, когда они там самостоятельно всё. Но вот это желание, вот оно, вроде как должно быть, чтобы дети были рядом. Это неправильно, я это понимаю. И стараюсь вести себя вести соответственно. Что касается мужчин, то э, вот э, Вы говорили, кому э, коммуницировать. Коммуницировать. Коммуникацию. Так, Вселенная Затумана по плану, вам говорится, вы принимаете да, да вот этот момент всегда отслеживаете. У вас раз и что-то идёт, но нет, нет, нет, и Это вы соглашаетесь. очень сильное, очень сильное. Вот он говорит, я для того, чтобы, значит, придерживаться, я должен заниматься объектом, мне нужно будет ездить туда я очень часто буду езжать, меня много не будет дома. Мне стало очень плохо от этого, я действительно не хотела. Но дальше я представилась, что будет сидеть на диване, и не, никакой. И мне стало от этого еще хуже. Я говорю: я уже потерплю". Но это это совершенно правда. Я это поняла. Дальше вот вот который 6,5 лет, это был мужчина, который, в общем вот часто обижался. Я этих обид очень боялась, Э-э, иногда я просто уходила. Вот я вижу обижается, я просто ухожу. То есть я как, как бы не могу, действительно, нет никакой коммуникации. Ну, мне кажется, что с тем человеком как-то трудно коммуницировать, я не вкрайне степени, через мир Дальше попался человек, который э, и уважает, и стал ухаживать за мной, и много чего предлагает. Я его очень быстренько убрала из своей жизни. Мне вроде как не интересно мне, мне, мне это тяжело. Мне, мне тяжело, когда не дают. Это мне тяжело. А сейчас этот человек пытается убираться в мою жизнь, и я просто боюсь, что у меня будет то, Я Какой именно? Я просто запутался в этих Какой из них пытается? Ну вот сын, который много чего хочет сдавать. Ну хорошо. Ну вот я и говорю, что я его взрослым... Дорогая, я, вот, у меня книга новая вышла, надеюсь, вот купите. И там я, я пишу, что там очень целая глава посвящена, что если вы не можете принимать, вы не можете отдавать. Вы внутри, что вы недостойны. А да. что вы недостойны? Какая красавица, умная, все. Любого мужчину счастливым может делать. Вы не тобой еще достоинны. Ну, поэтому я хочу разобраться с этим попробовать что-то исправить. Потому что это очень мешает. Это, это, это как перекос или перекривание. Дорогая, я вам хочу подарить, можно? Примите, Нет? это позолоченный. Вы в не входите, это Я не Даже в тренинге не может больше. Ну, не может она, ну, все, позолочено. Это мне подарок. Я тоже не могу сейчас подарить. Подарит. Но сама идея, видите, вы не могли принять. Что вы не могли? Просто я хотел. Все, мужчина золото надо взять. Не знаю, у меня же тетрадок так забило. Это очень красиво. Какая-то забитое, неспустойно. Вот у кого есть Что, подари. что подарить? есть? И кому не нужно. Просто её надо <с с> подарить. Это такое Я улыбку свою подарю. Вот знаешь, я я подарок, Мне было очень тяжело, вот, очень тяжело. Телефон. Я тоже найду что-то, у меня просто. Пожалуйста, Я могу вам подарить записку, что срочно это не моё. У вас может кто-то обнять просто. Я подарю, никто не против. Дорогая, вот стоп. Ничего раздавать. Нам вам с любовью подарить. Спасибо Кто без любви подарил? Встаньте. Заберите. Я же вам тоже чуть не подарил. Но потом вспомнил, мне самому подарили нельзя. Чего вы так? подарили там на 2 шекеля и вообще можно уже там. О, так сказали ли? Да. Так вы научитесь принимать. А почему за это? А слушайте, а в отстежке или забиваете? Вот любое, не важно, не, важно, не важно А если бы вам золотое кольцо с бильяном подарили? Очень дешевле. То есть, а мне бы ваших проблем? Не надо где ваших проблем, но я в общем. должен купить мою книгу, обещаете? я вам да. там? Подешелки. Опять шекели вам скинут. но потому что вам надо прочитать. Там целая глава и скажешь, что У меня новая книга только напечатана сейчас. Ну, раньше вообще было мне тяжело. Сейчас я... Пайт оправдывается. Научитесь подарить. Чтобы подарить. Запишу еще стрессу, я не знаю, какое. Ран, у Я вообще сказал, хотите дарить, вы прочитали, она вам да? не Она мне нужна, но я не нужна. Она такая же, она, она вообще, она будет я не хочу, что... в год трауре ходить. Что-то девушка беленькая, он скажет, мне подарили вещь, которую человеку дарит. Она купит такие же 10 раз, два, с других. Все, да. Что, да. Это дисгармонично, дорогая, полностью дисгармонично. Мне так легко отдавать, мне это приятно. Я, я вот... знаю, я пальцы не буду показывать, У меня в Киру и мне вот идет это, хорошо, мне неприятно этого. И я не жалею никогда, и мне не жалко. Едет у женщина в машине, ей понравилась моя шаг. Гриф, я да? Я пошла, нравится, я снимала, я это такая какое-то украшение снимала. Это тумачно. Гриф. Это очень, что божественная природа лучше вас ну, там слишком. В, в этом мире. Ну я не жалею, я просто сейчас об этом говорю, просто вспоминаю, но мне это легко, мне это хорошо, мне. Попросите, чтобы я его подарил вот, конечно. Нет. Что мне? нет? Не я вам дам, я подарю всё это. Давайте просите. А что ему может быть? Я об этом как раз подумал. Любить, улыбки, илюбить. Mm -hmm. Дело в том, что вам очень важна одна вещь понять. В этой вселенной есть законы. Они определенным образом есть Это не так, что вы одному человеку подарили что-то, и он вам должен что-то отдать. Или вам подарили эти люди, и вы им обязательно можете. Нет, вы можете любить. Может, пока, и им надо отдать вам все mm -hmm. То есть, это как бы идет по кругу. Да? Необязательно этому же человеку догнать и причинить добро. А то да, причину, Вот в чем дело. Я, я не могу остановиться, если мне кто-то что-то подарил, я не, не могу остановиться пока. По крайней мере, тут, тут, как бы, ну, по ценности хотя бы такое же. А то и больше. Я просто... А, ну, Человек не любит больше. Знаете, в хорошем смысле, вы опять же, кто подарил, поделите руки, пожалуйста. вы должны посмотреть прийти в глаза. Так. Скажите, спасибо мне, что я успокоил. Знаете, вот очень приятно, ну, и вот если тоже что-то подарим Просто спокойно вот посмотрите на чистости. Ну, может, это не очень приятно. Мне приятно, что вы подарили, Мне очень приятно, мне было действительно приятно. О, приятно. Не я да, я не Ну приятно. Тут такие все собрались, с которыми я да? Давайте подкарим в поднимите руки, кто подарил вода. Скажите, спасибо, мне очень Просто спокойно, не надо там. Спасибо, мне очень Спасибо, что давала мне эту подложку. о Молодец! уже прочитали книгу? Какую? Мою. Вашу буду читать под занавесу, исключительно, стоя. Сейчас мы до вас найдём. До занавеса мы найдём. Вы поняли смысл, дорогая? Просто вам, да? Успокойтесь, спасибо. Да? Что, аж дрожит душа Это я говорю, душа чё Душа дырит. Просто в этом мире так уж страшно. Вы делаете другому человеку неприятно Человек хочет вам сделать что-то приятное, вы же берёте её и говорите, ой, нет, надо. Не надо. У нормального гармоничного человека ему отдавать очень приятно. Представляете, вы кого-то лишаете этого. Ну да, я представляю, если бы я предлагаю, он отказывается, мне неприятно. Мне хочется, чтобы человек сделал, сказал спасибо. Да? да? А почему бы других как научить? Ну вот, вы понимаете, я за это Я воспринимала это, это так, вот как оно шло, так и шло, вот мне приятно давать, приятно давать, мне неудобно принимать или я думаю о том, как бы возместить что-то взамен, это тоже вроде как нормально, я не там никогда начала понимать, что не в порядке, что это нехорошо. Ну, молодец. это уже первый шаг. Так что, принимайте, вот этот парень пусть вернется и вы от него принимайте, и побольше, иногда даже просить Ой, ой, да, хорошо. Что, Ты мне кольцо с приятным подарил? А че-то приятное Если можно, все еще раз два. Просто привыкнется. Или выразите свое, ну вот подарили вам там. Ну подарки, ну как вы, не важно сказать там, а получше. Вот это... Это уже будет сложно перейти, пойдет. Но сама идея здесь, ну что? Подарить. Спасибо поситом большим вы подарили. Не надо сразу думать так вот список покупок, ему учить подарить еще больше. Тут же вот, все, тут же сразу идеи, что, что, что купить. <смех> <смех> Избавьтесь от этого. Привет. Зубик, говорит, хорошо, что. Да. Да, Я научился, это мне дали несколько Ну, тут это, это не только вот все, вот, все что говорили, всё вот очень даже есть. Но я поняла, потому что раньше вообще Это первый шаг, что вы работаете. Значит, э, следующий шаг, начинаете работать. вам следные книги пошлёт. Я уже даже знаю какие. Ну вот, давайте. Значит, как было упомянуто, то, что вы понимаете порядок даже того прекрасного принца на белом пыне, вы просто не принимаете, потому что я это не думаю, вообще прин... я скажу, что вообще приняете. Ну хорошо, вы не приняете, а вы не Хороший человек, который делает вам подарки, который с какое-то внимание вам уделяет. Поскольку вы не умеете принимать вещи, вы его тоже не приняете, пока вы не начнете свою начальку получать. Ну дорогая, вы? Занавес история Я не понял, при здесь это? Что стоя, что занавес. Вы о чем просто? Нет, ну Эту не девушку зовут Алла. Она, это, она врач, активный, эмоциональный. Я смею тебя, ну, <laughs> Да. Вы, как сказать, на, на, на рубеже эпох. Тут да. все не могут отказать, нет. сказать нет. Сейчас новая волна, давай. Да важный момент, кто с кем мы сегодня первый раз э я у меня переходный период. Все это пригли. Все что сейчас я буквально праздноват, это было перед. У меня очень властная мать. Э отца надавила. Ты там... что с матерью? В моем переходном периоде? Переход периоде. То я уже напрягаюсь, потому это было в прошлом. <свят> Что вы с ней сделали за месяц? <свят> Мы обсуждаем проблемы отношений родителей и детей, проблемы с учениками и дети, как я начала с родителей. Мать очень классная, она преподаватель немецкого языка, и поэтому в доме была такая атмосфера «Ахтунг! Ахтунг!» <свят> Алена, вы как? А вы не знаете? Не, не знаю, я так успокоюсь, а вдруг не верю. А вот кто-то не, не, не, кто захват... не сидел отец второй раз рано, если я да, харизма у есть. А, а у кого нету, значит это не мужчина. То есть. Почему ДОЛЖЕН? Мужчина ДОЛЖЕН иметь харизму! Ну, я же вам рисую как треты того, что было в прошлом. Поэтому, мало того, что он должен быть харизматической личностью, я должна ещё и сломать ей батомую эту личность. Ага. Есть, это вообще кентавр. Бог Дерьмохмело. Продолжайте, Олечка. Было ли, что наконец-то что-то стал отрабатывать, я здесь. А, с начальством, да, тоже, из э, той же серии проблемы. Мало того, что босс – харизматичная личность, но я же еще же ему доказываю. Мало того, что он личность, мало того, что он харизмат, мало того, что он босс, я ему буду доказывать и я так сказала. Вот. А вообще все хорошо, если меня любят. Дай им деваться. Я даже нервы, я не представляю себя на что вас любят. Дочень, я просто обожаю. Она рассказывает друзьям про мои выходки. Она, наверное, пообщалась с западным психологом. Говорит, помните, я этот анекдот в тот раз рассказывал, что мужчина идет такой расстроенный, все, другом встречается. Он говорит, что такое, ты знаешь, вот мне говорит, 30 лет, а я сейчас в кровати по ночам писаюсь. Он к психологу. Через месяц встречаются. Он такой идет, все, но зла ладно. Он говорит, ну что, ты писаться перестал? Говорит, Нет, ну теперь этим горшусь. Я очень боялась, что повторю судьбу матери в этом смысле. И я получила примеры, как не надо. Ни в семье, ни по отношению к детям, ни по отношению к БМС. И поэтому метод дампропы ошибок я учусь как надо. А... Liberal, да. как, как надо? Как ну, надо? наверное, скажете. Что-то должно быть в момент такой? Выучиться как надо? Мягче. Нужно мягче. Для начала мягче хотя бы. Мягче. Но не, ну, не очень. Ну я не знаю. До этой крайности вам еще есть то аналитие? С дочерью, с подругой потому что я человек чувствую юмор это очень агрессивная и тяжелая энергетика. Кстати, вот последняя история. В Витуах мне нужно было там какие-то бумажные документы принести. Меня очень быстро все напрягает. И мне очень сложно держать себя потом в руках. Вот стоит на очереди в Витуах Люми. И 15 минут она меня достает. Куда ты лезешь? Я никуда не лезу. Я, Я знаю, что у меня проблема. Я стою No! <laughs> повер, обычным по каждому хотели. Да. О, я, да. Воспринимаю да. я воспринимаю вас как с очень чувствительную, ранимую душу. Я ваша критика как защита чего-то. У него нет защиты. на да. меня не производит человека такого, как имеют этият. может, я ошибаюсь, да. Но да. я Ну и не, не не знаете, не, таковато, и, как не и, и, и, и как бы доказать то, что, что вот этим прессом маминым, например, то есть как к твоему комплексу будем. Нет, вы, вы очень нормальная, очень приятная женщина и чувствуете очень между человек. Поэтому вот это вот в вот этот случай питок и Он вот лишнее того подтвердил. <смех> нет, нет, нет, нет, вы не сказали, то есть она ранила вас, вы еще не успели осознать, как этот ужас всплеск, понимаете? То есть другого человека, ну, ну пусть я она я не тронула бы никого, не тронула бы, допустим, кого-то другого, ну пусть она себе говорит, пусть она меня достает. А вас, до, до вас нельзя, понимаете, э, успокоить. И из-за я не знаю, я не утверждаю, но у меня такое впечатление, что, что агрессия там как бы... Она абсолютно права, но действительно была агрессия, сейчас я уже могу... И можно я скажу, вот можно восстать против мужа, против начальника, но вы даже не представляете, как тяжело восстать против мамы, которая говорит, мама, мне мама говорила, мама всегда права. Мне стоило полжития броюсь сказать, мама, ты всего лишь 16 человек, а человеку свойственно не ошибаться. Когда я это сказала, мне казалось, я умру на второй день. Понимаете? То есть сложнее всего сказать, что мама может быть не права. Во-первых, в этом даже никому не, рассказать, потому что боишься, что просто не поймут Люди, у которых мама не такая, не такая властная. Поэтому мне так Я ее так хорошо понимаю, но тем не менее. И когда я сломала маму, обнаюшила... Да я чего? Ломали маму. Стоп, гад, одну сломать. Аллочка, одну секунду. Вот обратите внимание, о ну, оговорки не бывает, да? Да. И у вас модель мира, что обязательно надо кого-то ломать. Вот меня сломали, и у вас модель ребенка. Теперь либо вы будете ломать, либо будут вас. Но это не так. В то дело, когда я поняла, что, меня, что какая ими какое-то разрушение, мне стало страшно, я стала думать и... Отпустите её! Отпустите По поводу с матерью, mm -hmm. мне хотелось говорить о ней... Вот именно, как человек? Да, да, плохо, потому что хороший, потому замечательный ты... человек, мама моя. Правильно. А внутри она оказалась очень маленькая и слабая девочка, у неё это защитная, но это все понятно. Сейчас и я у вас интересно... сейчас это значит? Ну, вот, да, да, да. Я хотела рассказать вам, мне мама передала, я думала, ну, не такая, конечно. Я думала, что это вообще такое поколение, ну, советских людей, я тебе сказала, все уже минуту, и так далее. Ну, как бы, ну, не так, как у нас. Это далеко не так. И все дела, у меня не было любви. Вот дети должны быть родителей, а я не люблю, потому что у меня тут И пока я уже возраста, то плюс не простила своё, вот простила её. Понимать, мы прощаем вообще тяжёлые какие-то. Не знаю, кто за что, которые нам столько. Это же наши родители, мы должны простить. И когда вы им так простите, вот это вы об этом напишете. Понимаете? Начинается с конца отношений. С конца... Мама моя начинает меня понимать. Она ну, тоже была такая, мне говорила в принципе. А ты вообще что ты? Ты вообще как-то забыла. Я уже забыла эту фразу, потому я простила. Правда. Я помню эту фразу, что типа, а ты куда? Это ты вообще кто ты? Ну что такое? Да, да. Я забыла было, эту фразу. Да. Потому что я все забыла, я там... и она стала человеком, который меня понимает и который мне тут я ее, так сказать, поддерживаю. Это просто широкие отношения. И у меня так у нас сердце. То есть раньше было так тяжело. Она манипулировала. Иногда пытается тоже, знаете, ложе трубку. Если я что-то не так это, знаете, как родители. И я тоже чувствую такой э, вины. Потому что как ты снова? Я вам что-то сделала. Пришла или позвонила. Это... Но потом, когда это, я могу уйти по земле и сказать, «Мам, ну ты не права». Ну, я то есть я могу это подать без того, что у меня сердце разрывается. Я есть, это так важно прощать, еще раз говорю, родители, я считаю, вот самые близкие люди, я, почти, я даже вспомню медицину, я считаю, вообще надо прощать так это вот, больных, иначе работать нельзя. Ну, когда уже родители не прощают. То есть это очень тяжело, потому что всегда тяжело. Mm -hmm. Это важно. Я хотела рассказать, насколько да. это повлияло да. на шанс на шанс. Спасибо, спасибо. Я помню себе еще... Э, я, да. Я даже приходила к этой теме, с темой родителей к раме на консультацию. Они прожили, родители, очень тяжелую жизнь свою, вне любви к друг другу. Совершенно ужасная модель. И мне так жалко обоих. Такие искалеченные судьбы. Но они вдвоем, если это объединяет, эта тема, мы же это сделали ради тебя А зачем? Зачем вы на меня все это повесили? Это один вид манипуляции манипуляций, же для тебя. А я вас просил. Чтобы у тебя была полноценная семья? Ну, извините, эта семья не полноценная в моем сегодняшнем понимании. Ну, у отца опять инфарктов, кучная недостаточность. Он сейчас на диализе, больной, старый человек. И, в общем, все это продолжается между ними. Ну, тяжело мне с этим. И... Сегодня я... В большей части думаю не про свои проблемы, а про личные проблемы своих родителей. Но как-то надо с этим уже закончить. Если это повод мужчин. <связывая> это вторая стерея. Вы не устали, господа, еще пять? А? Не, не Скоро не пили, все еще надо потерпеть. а периодически начинают болеть, причем болеть и как-то очень тоже по-особенному, либо, да, либо это мания это... депрессия, которая ничем никогда не лечится, какой-то совершенно слабо-финический случай, либо... Тише, тише, ты, что-то немножко. Теряем не познания. Теряем познания. Принимаем с подарков все эти да. Ибо человек теряет сознание, там на пике наших отношений, причем находит за границей, я нахожусь себя уже в самолете, я лечу куда-то кого-то спасать, я хочу умереть, и возле тебя мне говорит, можно что-то, чтобы возле меня кто-то жил? женщина просто хочет. Вы ее понимаете? Да. Но вы сами же сказали, что будет легче. Тогда никто не захочет с вами, за... я бы с вами не лезь. Я бы не, не Вы просто притягиваете мужчин, если можно руки поднимать, как вы думаете. Вы притягиваете мужчин, которым нужен рядом спасатель. А -а -а. Я что будет наслаждаться их крестом. Дорогая, в вашем подсознательном программе. Итак, вы сказали, у вас переходный период. В чем это заключается? Куда вы переходите? Мягкость, есть, мягкость и плавность. И... Хорошо, вам подсказывать. Спасибо. Алач, что будет могу? знать? Нет, ну, правда. Да. Очень. А вы знаете, ну, Вообще, я хочу быть такая э, снаружи... Э, Какая-то внутри, внешне, вот, э, вы не сказали, как вас задумали, совершенно правильно, какой-то панцирь или mm -hmm. черепахи такой, зачем, для mm -hmm. вас? Сминитивно. По-спросу, эта модель, э, вам по большому счёту, то, что я говорю, вам, ну, вот, я надеюсь, на фестиваль приедете, yeah, и тоже... вам надо просто ещё именно психотерапевтически пройти тренинг, где вытащить это, как это вытащить? Потому что это у вас накоплено. Mm. Это идёт с детства модель ну, мира, как вот Лариса правильно лимпансер подсказала. Как тоже я ещё не знаю, доктор тоже здесь вам Это ну, модель поведения нособитого. Это около года хорошая работа из неё выходит. Поэтому вы нормально, главное, что вы намного мягче. Mm. А даже вы на йогу приходите, я просто надеюсь, что и другой человек. Mm. Mm. И с речью, я даже себе пять раз записала, но... Так кисло было всё это слушать, голос со стороны. Мне кажется, речь такая открытистая, периодистая, такая нет как речь, как плавность. Это то, что я только всё собирался сказать. В следующий момент, ну, вы следить за речью. Вы записали после консультации, да? Сама себя... Ну, после консультации? Давай выгадали несколько дней назад. Да, я вас понимаю! Да! мягко говорить. Что ни слова, то песни. Может быть, думать сначала, тогда автоматически? Для начала это связано. А что первичное? В вашем случае вам надо приучаться говорить мягко. Что ни слова, то песни. А не то, что что ни слова, то окрех. Просто научитесь. Вот расскажите, что есть. Одну минуту. Начните говорить мягко сейчас, мягко. Хорошо? Давайте чай. Ооо, талантливый, все, после этой фразы я не могу вас убежать, перерыв.